8.3. Водопровод Андроника Христа, впоследствии разрушенный сатаной и сааком, вспоминается в преданиях о Христе. Когда Андроник был императором, то он, писано, возобновил, употребив на то огромные суммы, старый подземный водопровод, который должен был выходить среди площади и давать воду не стоячую и вредную, но текучую и здоровую. Он провёл воду в него из речки Идралвы. И при истоке его построил башню и дома, удобные для летнего жилья. В настоящее время из этого водопровода э берут воду горожане, живущие близ Влахерной и несколько далее во внутренних частях города. Смерть не допустила Андроника довести до конца всю эту работу, так чтобы вода из изливалась и среди площади. А все последующие императоры, царствующие и до настоящего времени, ну, здесь имеется в виду начало 13 века, когда якобы писал Никита Хонят,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 Так называемое Евангелие псевдо Матфея. Там говорится следующее: И сделал он, ну, то есть Христос, семь маленьких озёр в глине и к каждому устроил по маленькие плотине, через которые ходила вода реки по желанию его и уходила обратно в ложе своё. То есть вода текла, текла была проточным, примечание автора. Тогда один из детей, сын дьявола, наблюдал с завистью за сооружением, по которому шла вода, и разрушил то, что сделал Иисус. И сказал ему Иисус: "Горе тебе, сын смерти, сын сатаны, ты осмелился разрушить работы, которые я сделал". И Иисус, облечённый могуществом, провёл воду через плотины в малые озёра свои. Эти плотины Иисуса были настолько важны для автора этого сказания, что он возвращается к ним ещё раз. «В другой раз сын Анны, священника, пришел с Иосифом, держа в руке трость, и с великим гневом разрушил в присутствии всего народа малые озера, которые устроил Иисус руками своими, и разлил воду, которой наполнил их Иисус, из потока, ибо закрыл плотины, через которые уходила вода, и сломал плотины. И Иисус, видя это, сказал ему, разрушившему дело рук его, о семя сквернейшее беспокойство, сын смерти, приспешник сатаны». Перед нами, скорее всего, два описания одного и того же события. Сходство слишком явно выражено, чтобы быть случайным. Отметим здесь лишь несколько деталей, которые, возможно, не сразу бросаются в глаза. Во-первых, название речки Идрала, из, из которой Андроник Христос проводил воду в Царьград, напоминает евангельское Иордан. А во-вторых, в обоих случаях подчёркивается, что вода была проточной, а не стоячей. И, конечно, хорошо накладываются друг на друга истории о разрешении водопровода злобным противником Андроника Христа из зависти к нему. Есть и другие следы того же события в старых христианских текстах. Вот пример. Облаженным Августине повествуется, что он много размышлял о диалектике едино-множества, как она представлена в христианском догмате Троицы. Раздумывая над этой темой, Августин гулял по морскому побережью. Вдруг он увидел мальчика, черпавшего горстями воду из моря и выливавшего её в ямку, вырытую в песке. На недоуменный вопрос Августина мальчик ответил, что он хочет перелить воду моря в ямку. Августин указал мальчику на неосуществимость этой затеи. Мальчик, Христос ли, ответил Августину, что его желание разрешить вопрос о едином о едином множестве не более осуществимо. Б. Л. Смирнов которого мы здесь процитировали, обнаружил подобный сюжет и в таком, казалось бы, далёком от христианства источнике, как якобы и древнейший индийский эпос Махабхарата. Однако в нашей книге новая хронология Индии показана, что Махабхарата была написана на основе христианской традиции и не ранее 14-15 веков. В ней явно звучат многочисленные христианские мотивы. В частности, там содержится и описание Андроника Христа. Расскажем об этом подробнее. 8.4. Якобы древний индийский эпос Махабхарата о Христе, строящем водопровод. Подробный анализ Махабхараты. Смотрите в нашей книге Новая хронология Индии. Здесь же мы коснёмся лишь одного изолированного сюжета, как строительство водопровода Андроником Христом отразилось в индийском эпосе. Необходимо подчеркнуть, что эпос составлялся достаточно поздно и впоследствии многократно переписывался и видоизменялся. Воспоминания о подобных событиях сохранились, но ост ост остановились более и более смутными. В книге Махабхараты, хождение по Кринице, у главы 134, рассказывается о завистливом Яв Явакрии. Ему не давали покоя почести, воздаваемые братьям Арвавасу и Паравасу писана. Очень страдал и преисполнился зависти могучий Явакри. И стал он творить ужасающие самые изъяния. Возле огромного пламени костра он распылял своё тело. Это чрезмерное самое изъяние возбудило в Индре тревогу. Тогда Индра принял образ подвижника брамина у креницы Явакри, обычного места его омовений, там на Бхагиратхи Ну, та из Гангинена. Индра-брамин принялся делать из песка плотину. В Бхагерартху песок он при грошнями непрестанно сыпал. Так на глазах у Явакришакра, ну, Индра собирался запрудить реку. Явакри наблюдал я наблюдая его старания соорудить запруду, рассмеялся и сказал: "Чем это ты занят? Ведь такое такое чрезмерно великое усилие ты прилагаешь втуне". Ну, напрасно. Сходство этого места с историей Августина и мальчика Христа отмечено не нами. Оно действительно яркое, но теперь становятся видны и некоторые дополнительные штрихи. Так, например, имя Явакрий напоминает славянское враг. Явакрий ВКР или ВРГ, то есть враг. Слово враг, ворг раньше часто употреблялось в русском языке для обозначения сатаны. Вспомним выражение враг ро рода человеческого. Таким образом, имя Явакри, возможно, имеет смысл сатана. Далее получается естественное объяснение имя великого индийского бога Индра, то есть Андрея. Но как мы показали в предыдущих главах, Андрей был одним из имён Христа. Андрей первозванный, Андронник. То же самое имя мы видим теперь и у индийского бога Индры. Тогда получается, что Индра – это Христос. Ничего удивительного здесь нет. Повторим, что Махабхарата писалась в эпоху христианства. Кстати, еще одно имя Индры – Шакра – достаточно откровенно звучит как Ша-Кэ-Эр, то есть Иса-Кир или Иисус-Царь. И еще одно замечание – Ужасное самоистязание Явакри, по-видимому, отражает не самоистязание, а истязания Исааком Андроника Христа, то есть страсти Христа. На данном примере видно, насколько сильно в дошедшей до нас редакции Махабхараты стёрлись черты подлинных событий. Впрочем, для устного эпоса так должно быть. Только непрерывная письменная традиция способна более или менее устойчиво хранить информацию.